Мне было смысла покупать автомобиль, пока мы не найдём подходящего гибрида. И чем дольше мы сидели в Нью-Йорке, тем меньше оставалось денег на автомобиль. И эту сложную задачу мы решали ежедневно и не могли решить. А, кстати, и времени для обдумывания почти не было. Когда мы ехали в Америку, мы не учли одной вещи. Госпиталити американского гостеприимства оно беспредельно и далеко оставляет позади всё возможное в этом роде, включая гостеприимство русское, сибирское или грузинское. Первый же знакомый американец обязательно пригласит вас к себе домой или в ресторан, распить с ним коктейль. На коктейле будет 10 друзей вашего нового знакомого. каждый из них непременно потащит вас к себе в коктейль и у каждого из них будет по 10 или 15 приятелей в 2 дня у вас появляется 100 новых знакомых в неделю несколько тысяч пробыть в Америке год просто опасно можно спиться и стать бродягой Все несколько тысяч наших новых друзей были полны одним желанием показать нам всё, что мы только захотим увидеть, пойти с нами куда только мы не пожелаем, объяснить нам всё, чего мы не поняли. Удивительные люди американцы, и дружить с ними приятно, и дело легко иметь. Мы почти никогда не были одни. Телефон в номере Начинал звонить с утра и звонил, как в комендатуре. В редкие и короткие перерывы между встречами с нужными и интересными людьми мы думали об идеальном существе, которого нам так не хватало. Даже развлекались мы самым деловым образом, подхлёстываемые советами. Вы должны это посмотреть, иначе вы не узнаете Америки. «Как?» Вы ещё не были в Бурлеске? Вы тогда вы не видели Америку. Ведь это самое вульгарное зрелище во всём мире. И это можно видеть только в Америке. Как? Вы ещё не были на автомобильных гонках? Простите, тогда вы ещё не знаете, что такое Америка. Был светлое октябрьское утро, когда мы Выбрались на автомобили из Нью-Йорка, отправляясь на сельскохозяйственную выставку в маленький город Денбери в штате Коннектикут. Здесь ничего не будет рассказано о дорогах, по которым мы ехали. Для этого нужны время, вдохновение, особая глава. Красный осенний пейзаж раскрывался по обе стороны дороги. Листва была раскалена и, И когда уже казалось, что ничего на свете не может быть краснее, показывалась еще одна роща нистого красного индейского цвета. Это не был убор подмосковного леса, к которому привыкли наши глаза, где есть и красный цвет, и ярко-желтый, и мягкий коричневый. Нет, здесь все пылало, как на закате. И этот удивительный пожар вокруг Нью-Йорка, этот индийский лесной праздник продолжался весь октябрь. Рёв и грохот послышались, когда мы приблизились к Денберу. Стода автомобилей отдыхали на ещё зелёных склонах маленькой долины, где разместилась выставка полицейские строго протирали руки, перегоняя нас с места на место. Наконец мы нашли место для автомобиля и пошли к стадиону. У крутой трибуны Крёв стал раздирающим душу. И из-за высоких стен стадиона в нас полетели мелкие камни и горячий песок, выбрасываемые машинами на крутом повороте. Потерять глаз или зуб было пустое дело. Мы ускорили шаги и закрылись руками, как это делали помпейцы во время гибели их родного города от извержения вулкана. За билетами пришлось постоять в небольшой очереди. Кругом грохотала веселая провинциальная ярмарка. Продавцы, не раз описанные о Генри, громко восхваляли свой товар. Какие-то алюминиевые пищалки, тросточки с резьбой, тросточки, увенчанные куколками, всякую ярмарочную дребедень. Вели какую-то корову с красивыми глазами и длинными ресницами. Красавица зазывно раскачивала в именем. Хозяин механического органа сам танцевал под оглушительную музыку своего прибора. Качели в виде лодки, прикреплённые к блестящей металлической штанге, описывали полный круг. Когда катающиеся оказывались высоко в небе вниз головой, раздавался чисто сердечный и истерический женский виск. Сразу перенесивший нас из штата Коннектикут в штат Москва, в парк культуры и отдыха давцы солёных орешков и бисквитов с сыром заливались вовсю